ПОСЛЕСЛОВИЕ ПАССКРИПТУМ 1 Во время написания этого романа ни одно животное не подверглось скверному обращению и не получило ранений. Помимо всего прочего, это касается сцен драк, погонь и прочих трюков. ПАССКРИПТУМ 2 Я всецело поддерживаю ассоциацию «Лэош», «Люди за этичное обращение с животными», которое ставит перед собой цель повысить статус животных в нашем обществе. Постскриптум третий. Мне хотелось бы выразить признательность писателю Клоду Клодцу, также известному под псевдонимом Патрик Ковен, гениальному автору целого ряда произведений, в том числе романа «Е равно МЦ в квадрате. Любовь моя». Именно во время интервью с ним в бытность мою журналистам. Я, глядя на его вездесущего кота, сказал себе, «Вот о какой жизни я мечтаю — спокойно работать дома рядом с кошкой, которая смотрит на тебя и вдохновляет». Постскриптум четвертый. Хочу поблагодарить моего тулузского соседа, ветеринара Жана Ива Гоше, изобретшего лечение урчанием. Эта наука изучает благотворное воздействие низкочастотных волн в диапазоне от 20 до 50 Гц, излучаемых при урчании кошек. Они оказывают влияние не только на барабанные перепонки, но и на пластинчатые тельца почини, нервные окончания на поверхности кожи, действуя в качестве успокоительного. К тому же, кошачье урчание способствует выработке в организме серотонина, Нейромедиатора, ответственного за качество нашего сна и настроения, тем самым помогая справиться со стрессом. Также доказано его положительное влияние на процесс сращивания костей. Постскриптум пятый. Мне был чрезвычайно полезен сайт VAMIS. VAMIS.com, где я нашел весьма интересные свидетельства о типичном поведении кошек. Постскриптум шестой. И последний, очень простой вопрос. А что бы делали вы, оказавшись во власти существ, в пять раз больше вас, с которыми у вас нет никакой возможности общаться, которые запирают вас в комнатах с недосягаемыми дверными ручками и кормят едой совершенно неизвестного состава? Заметьте, если хорошо подумать, то этот же статус распространяется и на детей, хотя и носит в их случае... Временный характер. Не так ли?